Глава шестая. Друг в беде. Есть в жизни такие великие моменты, которые трудно поддаются описанию. Простое изложение пира, чё дарования, если оно имеется, сводится к изложению событий, но о не канализированию эмоций встаёт перед ними в тупик. Сказать, что у Сема при этом внезапном возвращении его старого друга отлегло от сердца, значит не сказать ничего. Но крайне трудно отыскать слова, которые отвечали бы подобному случаю. Так что проще ограничиться указанием, что его чувства в пресловутый момент в точности совпадали с чувствами гарнизона, осаждённого дикарями в последней части супер-супер-фильмы, когда на экране вспыхивает титр: Ура! Подоспела морская пехота Соединённых Штатов. И к низкому ощущению сердечной благодарности тут же подметалась мысль, что он никак не должен упустить беднягу в третий раз. Эй, сказал мистер Брэдек, осознавая, что ему в руку вцепилась чья-то рука. Всё в порядке, Брэдерстлина, сказал Сэм. Это всего лишь я. Кто? Я? Кто я? Сэм Шоттер. Сэм Шоттер. Сэм Шоттер. Сэм Шоттер, который учился со мной в школе, он самый. Ты Сэм Шоттер. Да. Так оно и есть. Заявил мистер Брэдек с полным убеждением и изъявил величайший восторг по поводу такой встречи. Недчайное спадение, продолжал он, любезно разминая плечо Сэму. Только час назад я разговаривало тебе на стренде с одним типусом Да неужели, брадер, старина. Да? Угнулсям таким опасным типом. Я наткнулся на него, а он оборачивается и сразу говорит: "Знаешь Сэм Ушоттера? Он рассказал мне о тебе много всякоинтересной всячины, всякоинтересной всячины". Я правда позабыл какую, но ты понимаешь о чём я. Абсолютно, брадер. А что стало с твоей шляпой? Лицо Уилаби Брэдка озарилось неизъяснимым облегчением. Вот тебе моя шляпа. Где она? У меня нет твоей шляпы. Ну ты же сказал, что моя шляпа у тебя. Нет, я этого не говорил. А произнёс мистер Бреддок разочарованно. Ну так давай выпьем по чашечке кофе. С чувством путешественника, который после бури и ураганов наконец-то достигает тихой гавани, само расположил свой стойки, которая столь долго оставалась землёй обитаванной, с озерцами и с отдалённой вершинной фаски. Два джентльмена оппозиции успели раствориться в ночи, но человек в подобии мундира остался и доедал свой тминный кекс с некоторым вызовом. "Этот джентльмен твой друг сам?" спросил мистер Брэдок, заказав яйца и кофе. "Ни в коем случае", ответил с эмбризгливо. "Он же утверждает, что Герцкёрский носит подстриженные усики". "Не может быть", шокированно сказал мистер Брэдок. "Стоит на этом Ну, значит, что он полнетсёл. Наверное, его стукнутали головой, когда он был младенцем. Лучше ничего с ним общего не иметь, конфиденциально проревел мистер Брэдок. Это был восхитительный поздний ужин. Сэм всегда питал к Уилуби Брэдоку теплейшие чувства и широкий жест, которым тот заказал ещё крутых яиц, доказал ему, что он отдал свою юную дружбу тому, кто её вполне заслуживал. По его телу начинала разливаться приятная теплота. Кофе принадлежал к тому сорту, который вы отпиваете, а затем делаете ещё несколько глотков просто для проверки, действительно ли он такой скверный, каким показался. Но он был горячим и согревающим. И вскоре мир показался ему отличным местечком. Он преисполнился благодушием, с любезным вниманием выслушал подробнейшее описание речи, которую мистер Брэдек произнёс на банкете выпускников Райкина, Едаже смикчился настолько, что протянул оливковую ветвь человеку в подобии мундира. Смахивает на дождик, сказал он подружески. Кто смахивает? с недоумением спросил мистер Брэдок. Я обращался к джентльмену у тебя за спиной, объяснился он. Мистер Брэдок опасливо покосился через плечо. Но «Ну, разве мы разговариваем с ним? спросил он мрачно. Я думал, о да, "Несходительно", сказал Сэм. "Я уверен, он в сущности отличный малый. Его только надо узнать поближе. А почему ты считаешь, что он смахивает на дождь?" Любознательно осведомился мистер Брэдек. Натут к их маленькой компании присоединился шофёр такси. Он сказал, что не знает таких у мистера Брэдека планов, но лично он желал бы добраться до постели. Мистер Брэдек потрепал его по плечу, излучая дружелюбие. "Это", сообщил он Сэму, Замечательный шитипс. Э, позабыл, как его зовут. Шофёр сообщил в свою очередь, что его фамилия Ивенс. Ивенс. Ну, конечно же. Я знал, что она начинается с Сэм. Сэм это мой друг Ивенс. Я забыл, где мы познакомились, но он везёт меня домой. А где ты живёшь, брадер? Где я живу, Ивенс? В Вэллифилз, вы сказали. Ответил шофёр А ты где живёшь, Сэм? Нигде. То есть как нигде? У меня нет дома, ответил Сэм просто и трогательно. Я об тебе его за раз выкопал, сказал человек в полубемундире. Нет дома? вскричал мистер Брэдек, тронутый до глубины души. Тебе негде сегодня лечь спать? Послушай. Э вот что. Ты обязательно должен поехать со мной. Ты Винстерна? Как по-твоему, в твоём такси хватит места ещё на одного? Так как я хочу, чтобы этот джентльмен непременно поехал со мной. Ой, милый Сэм, старик, они станут слушать никаких возражений. Тебе и не придётся. Можешь лечь на диване в гостиной. Ты готов, Ивенс? Старина, великолепно. Так, едем. Alopus Street, Pimlico, от Berberry Road, Villiers Fields отделяют несколько миль, но всё, может, показался очень коротким. Иллюзии это и он был обязан не столько увлекательности монолога мистера Брэддика, хотя монолог этот не смолкал, но тому факту, что утомлённый событиями этой ночью он задремал ещё на мосту через Темзу. Проснувшись, он обнаружил, что такси стоит перед жерденой калиткой, за которой короткая песчаная дорожка ведёт к оштукатуренному дому. Слабого сияния уличного фонаря хватало, чтобы озарить название Сан-Рафаэль. Мистер Брэдок расплатился с шофёром и увлёк Сэма в калитку. После недолгих поисков он извлёк из кармана ключ и, поднявшись на крыльцо, отпер дверь. Сэм очутился в маленькой прихожей, смутно освещённой привёрнутым газовым рожком. "Входи, входи", сказал мистер Брэдок. "А я сейчас надо повидать одного типуса. Надо ж В изумлении спросил Сэм: "Повидать «Ну, одного типа. Типаса по фамилии Ивенс, который учился со мной в школе. Дело не терпит отлагательств". И с той странной снайперской мгновенностью, которая характеризовала его передвижение в эту ночь, вылупив бредок исчез, громово захлопнув дверь. Внезапное исчезновение его гостеприимного хозяина вызвало у Сэма смешанные чувства. В графу кредит он мог занести тот факт, что обрёл кров, о чём час назад и не мечтал. Однако он сожалел, что перед уходом его друг не намекнул ему, где находится эта гостиная с диваном, на каком ему предстояло провести остаток ночи. Впрочем, недолгие поиски, конечно, откроют местонахождение этой путаенной комнаты. Вполне возможно, что она находится непосредственно за дверью, выходившей в прихожую. Он уже поворачивал ручку, чтобы проверить эту гипотезу, когда голос у него за спиной произнёс мягко, но с ошеломляющей внезапностью: "Руки вверх". У нижней ступеньки лестницы, решительно сжав широкий рот в узкую линию, сверкая бигуди в белобрысых волосах, стояла молодая женщина в розовом халате и тапочках. В правой руке она держала револьвер, нацеленный на его голову.